Позвольте, причём тут германские коннозаводчики? Вы не знаете? Это очень мощная группа. У них есть прочные связи с Россией. Уж вы мне поверьте, я это знаю от самого майора Гасса. Да кто же этот кандидат? Один генерал, богатейший, восторженно сказал Дон Педро. И у него есть, так сказать, наследственные права. Ну, спрашивайте, господа, добавил Альфред Сеевич, любивший исчезать после эффектного сообщения. Постойте, расскажите подробнее. Да куда вы спешите? Посидите. Не могу, у меня сейчас одно заседание. Что ещё? Или вы тоже гетмана подыскиваете? Нет, это по нашим сионистским делам, скромно ответил Дон Педро. Разве вы сионист? одобрительным тоном спросил Нешеретв Я всегда интересовался как же Но теперь это стало в реальную плоскость после декларации Бальфура После какой декларации Впрочем всё равно Так вы уезжаете в Палестину спросил Нешеретв ещё более благосклонно В его тоне явно слышилось с катертью дорога Может быть, может быть, опять несколько обижена, ответил Альфредысаевич. Мне предлагают поездку в Америку. Если не удастся организовать здесь газету, я верну и еду. Но это будет зависеть от событий. До свидания, господа. Очень интересно то, что вы рассказывали, Платон Михайлович, добавил он, хотя Фамин ничего не рассказывал. Вечером в Пэлмал не идёте? Теперь у нас все ходят в Пэлмал, пояснил он. Отличное кабаре. Ах, мы с Семёном и Сидоровичем на днях были, и нам совсем не понравилось. Провинцы, сказала Тамара Матвён. Разве я говорю, что не провинцы? Конечно, это не летучая мышь, но всё-таки весело. До свидания, господа. Хорош гусь, сказал Нешчеретов, когда Дон Педро отошёл. Всё это очень характерно. Ответила забоченно Семён Сидырич. Подавляющие себеками национальные элементы поднимают голову, центробежные силы растут за счёт сил центра стремительных. Значит, один украинский самостийник, другой прислужник немцев, а третий сионист, раздражённо думал Фамин, впервые в жизни чувствуя в себе задетым великароса. Как-нибудь при случае мы это вспомним. Господа, чудная курица, сказала Тамара Матвеевна. Можно будет даже добиться, чтобы он взял полтора пуда. Я хорошо сложу, подумала она. Уезжая в Киев, Нещеретов предложил Горинскому и Брауну жить и дальше у него в доме. Однако они этим предложением не воспользовались. Прислугу хозяин отпустил, и дом, по словам нищего этого, был на замечании у властей. Свободных квартир в Петербурге становилось с каждым днём всё больше. По газетному объявлению князь Горинский снял очень дёшево комнату в лучшей части города с видом на Мариинскую и Исаакиевскую площади. Большая, хорошо обставленная комната имела отдельный вход, так что с хозяевами Алексей Андреевич к своему облегчению почти не встречался. Ему непривычно было жить с чужими людьми, да и принадлежала квартира бывшему чиновнику, который при старом строе занимал немалую должность. Горинский имел основание думать, что новые хозяева относятся к нему так же злобно-насмешливо, как почти все люди консервативного лагеря. 1 мая рано утром к князю постучали. Не дожидаясь отклика, вошёл курьер из коллегии. Горинский, завязывавший галстук, с недоумением на него уставился. Курьер недобрить насмотрелся в неубранной комнате и сунул Алексею Андреевичу бумажку без конверт. Как вы, товарищ, вчера не были, то велено с утра занести, сердито сказал он. Князь накануне провёл послеобеденные часы не в коллегии, он расставлял в музее новые коллекции фарфора. Приказано всем быть к 10 часам, пояснил курьер. Горинский прочёл записку и вспыхнул.